«Погоди, жечь спички! Выход можно поискать в темноте!» Он обошел колодец кругом, спотыкаясь на стеклянно-звенящих трубках и пробуя стены. «Глухо! Настоящий колодец! Хорошо, что сухой! Неужели его сделали пауки в просеке, а я в него провалился? Но почему не видно неба? Тучи!»